Глава 11. 54 градуса 18 минут северной широты. 59 градусов 24 минуты восточной долготы. Время 13 часов 53 минуты. Спрыгивать с вышки не стал, а тяжело переваливаясь спустился по лестнице. И только тогда увидел всю картину боя. То, что за оградой полно тел мертвяков, я видел. Убирать нам их и убирать – А вот то, что и во внутреннем дворе их немало, увидел только сейчас. И что самое поганое, помимо тел зомби, были трупы с нашей стороны. А еще над тремя нашими бойцами колдовали врачи, которые спешно организовали полевой госпиталь. С опаской быстро проверил, где Макс и Ольга. «Живы. Отлегло, но ненадолго. Впереди еще столько, что расслабиться я позволить себе не могу». «Пап, а чем ты баньше приложил?» Подбежавший сын принялся меня сопровождать. «Кого?» Погруженный в размышления и пытающийся ухватить какую-то важную мысль, я с трудом понимал, о чем толкует Макс. «Тетка в балахоне! Иммунная к физурону!» Новая череда слов, не несущая в себе никакого смысла. «Тетка!» Я даже остановился. «Ты где там женщину-то разглядел?» Зима. К нам быстро подошел ДД. В этом его вопросе читалось многое, и я попытался как можно более развернуто объяснить все, что важно на данный момент. «Пока отбой тревоги, но на вышках наблюдателей надо оставить. Будет бой где-то через полчаса, но там мутно все и непонятно. Я постараюсь раненым помочь, хотя не знаю, чем...» «Я знаю. Просто же все!» — выдал стоящий рядом Макс. Мы с Дамиром с сомнением взглянули на него, но высказаться никто не успел. К нам подошла Айгуль Рашитовна». «Дамир. Всех в УЗК. И немедленная очистка территории от трупов. И тех, кто возле забора, надо оттаскивать срочно. Нацистка. Не видели, что ли, что написала?» «Кто?» — синхронно переспросили мы с Дамиром. «Нацистка», — покачала головой Айгуль. «Система схождения. СС. Наци. Нацистка», — выдала она нам свою цепочку размышлений. «Да хрен с ним, с названием. Что она написала?» Я понял, что сейчас получу еще один вектор мысли, который направит меня в нужное русло. Текста от системы приходило много, да только я не читал его совсем. Цитирую: быстро закрывая глаза и явно погружаясь в интерфейс, произнесла Игуль. Начислено два общих очка исследований. Одно потрачено на обязательное необходимое развитие ветки пути вашей расы. Она открыла глаза. Вы пока воевали, я посмотрела. Что это вообще и куда? Если вкратце, то нам предлагают улучшать системы человеческого организма. Все системы, и на это тратится по одному очку исследований. Нам дали два, как бонус, и одно потрачено самой системой на улучшение иммунной системы организма человека. Понимаете? Обязательно необходимое развитие. То есть то, что пришло в наш мир, несет в себе другие бактерии и микробы. Это естественно. Странно было бы, если бы такого не произошло. «Мы в любую секунду можем свалиться от новой Эболы или еще чего похуже». «Я про это и хотел сказать», — снова вклинился Макс и, пока его не перебили, протараторил. «Те, кто еще не умер, им надо прокачать что-то еще в этой самой ветке развития. Это поможет, даст новые силы на борьбу за выживание». Услышав и осознав мысль, рожденную юным мозгом, все ненадолго задумались, а Айгуль, снова закрыв глаза, ушла в себя. Отмерла она через три секунды и побежала к раненым. «Мы и последовали за ней». «Еще можно не одно, а несколько улучшений провести. Нам же за уровень еще начислили!» Не унимался Макс. «Кого начислили?» Не понял я. «Да там много чего! Ты не смотрел логи, что ли?» Удивленно недоверчиво сын уставился на меня. «Не до того мне!» Отмахнулся я. Тем временем Айгуль склонилась над бойцом, которому уже зашили страшную рану на плече. И пыталась добиться, чтобы он вложил очко исследований в иммунную систему. Тот наставлением внял и мгновенно потерял сознание. Наш главврач сразу же перешла ко второму раненому, а Макс выдал еще одну неоднозначную мысль. «И сильно горевать по погибшим не стоит», увидев наши внимательные взгляды, быстро пояснил. «У нас у всех есть бонусная репликация», и, не найдя понимания, со вздохом пояснил. «Это все как в игре. У каждого по две жизни, то есть репликации». В этот момент все дружно повернули головы в сторону наших трупов, потому что именно с той стороны последовал общий вздох изумления, а еще мат и поминание черта с дьяволом. Тела погибших рассыпались пылью золотистого света, оставив после себя виденные уже мною шарики. Только эти были такого же цвета, как и пыль, золотистые. «Лут остался!» — ткнул на шарик Макс. «Поясни!» — тут же отреагировал ДД. Когда замбарей мочили, после них тоже шарики оставались светлые такие, прозрачные. Там, скорее всего, что-то полезное и нужное. Надо дотронуться до него, и все, что там есть, перейдет к тебе. Мы с ДД переглянулись, и я кивнул на шар. Дамир нахмурившись подошел и дотронулся до первого. Тот лопнул, как мыльный пузырь, перемазав ладонь ДД золотистой пылью, которая через секунду исчезла, впитавшись в руку подполковника. <связь> Прочистил горло тот и сказал. «Четыре единицы генома Путихома первого уровня. Что бы это ни значило!» «А над этим вот трупом ничего нет!» Макс указал прямо на светлый зеленый шарик, висящий над кузнечиком. «Есть!» Я уверенно кивнул, подошел и ткнул в него. Зеленоватые искры впитались в мою ладонь, и перед глазами мгновенно высветилось системное сообщение. «Получено двадцать единиц некрогенома первого уровня. Получено пять единиц ЭКО». Вслух прочел то, что сообщила мне система. Похоже, что шарики видят только те, кто убили противника. К этой мысли пришли все. Дальше каждый занялся своим делом, а я отвел ДД в сторону и принялся объяснять, что нас ожидает в будущем. «Ты еще раз сможешь шандарахнуть, той черной хреновиной?» Первое, что спросил у меня подполковник. «Смогу. Только зарядов мало. У меня всего два применения осталось. Скрывать свои возможности я не стал». «Ладно...» «Тогда беру бойцов и выдвигаемся!» Наведя порядок в укрепрайоне, ДД отобрал троих бойцов, и мы в пятером выехали в поле. Точку встречи очередных гостей я отметил заранее, и добрались мы до нее минут за пять. Доехали, зарядили гранатометы кумулятивными выстрелами и принялись ждать. «На кой мы здесь-то стоим? За забором не проще врага встречать было!» Подал голос Тимур. «Та тварь, что должна явиться сюда, может вынести весь укрепрайон просто случайным огнем». Выдал я то, что знал. «Я понятия не имею, кто к нам явится, но она будет одна, и остановить ее нужно именно здесь. Если после перемещения она освоится в нашем мире, нам всем придется... Ой, как не сладко!» «Так нахрена тогда мы так мало народу взяли?» — не унимался Тимур. «У оставшихся должен быть шанс выжить», — повернулся к нему Д.Д. «Если не получится у нас, может выйти у них». «Потряпли эту чуду-юду хорошенько, а они добьют!» «Мы что, за отряд? ошарашенно выдал не желающий успокаиваться минных дел мастер. «Ага!» — тяжело бросил Иван, мощный кряжистый капитан. «Не ссы, боец! Мы все под смертью ходили не раз. Может, и сейчас стороной пройдет?» «Чего тревожитесь, братья?» — хмыкнул третий боец, снайпер Николай. «Смерть в текущих реалиях — это еще не конец пути. Даже если кони двинем, все равно воскреснем. Непонятно где, правда?» Слова старшего лейтенанта заставили многих задуматься. Как тела умерших распадаются золотистой пылью, видели все. И до всех довели, что это такое. Понятно, что это было всего лишь предположение, но другого объяснения ни у кого не было, и приходилось довольствоваться этим. «Зима!» — обратился ко мне Иван. «Ты нам лучше вот что скажи. Как мы в Йобург пробиваться? В часть будем, если дальше трех километров от бункера нам уйти нельзя». «В смысле? Нельзя?» — только и выдал я. Сказанное капитаном было для меня большим и неприятным сюрпризом. «Ты вообще в логи не смотрел, что ли?» — мнение высказал Тимур, но по глазам было видно, что этот вопрос волнует всех. «Нет», — покачал я головой, зарываясь в эти самые логи. «Так, может, ты не в курсе, что у тебя уровень уже четвертый?» «Ни у кого такого нет. Максимум третий». Отвечать не стал, а с яростью обреченного искал информацию. И нашел. «Алексис, сука!» Не стал сообщать главного, меняющего все расклады полностью. «Внимание! На участников схождения действует ограничение по перемещению. Максимальная удаленность от точки вхождения составляет три километра». С каждыми новыми сутками радиус перемещения будет расти. При приближении к границе зоны вы получите оповещение. При перемещении за границу разрешенной зоны — смерть. Суточная прибавка к радиусу возможного перемещения — 3000 метров. Существует возможность увеличить прибавку к радиусу перемещения. «Парни, я не знал», — сокрушенно покачал головой. «Это был полный крах наших планов» и в кратчайшие сроки следовало выработать новый план с учетом всех наступивших реалий. «И это не все мои вопросы», — продолжил капитан. «На кой ляд мы тут все-таки торчим? Почему не сразу в часть поехали?» и отставить разговоры!» — прервал наш разговор ДД. «Пять минут до времени. Проверить оружие!» Дальше разговоров не было. Все сосредоточенно провели проверку и отошли на свои позиции. Нас пятеро, у каждого в руках гранатомет с кумулятивным зарядом. Один раз по цели мы выстрелим, второй — вряд ли, но точно попробуем. Хоть и прицельная дальность метров пятьсот, но, думается, мне шанс на выстрел у нас будет только один. И мое умение тоже непонятно, на сколько метров работает. Может, это вообще оружие ближних дистанций? Время, до указанной Алексисом, точки пролетело, и напряжение в наших рядах возрастало с каждой секундой. Прошла минута — и ничего. А затем над нашими головами грохнуло. В небе раскрылся искрящийся, фиолетовый портал, из которого вылетело что-то матово-черное, обтекаемое и несущее в себе явную угрозу. И было это что-то очень большим. Насколько большим, в первую секунду сказать было нельзя, потому какая-то пролетела над нами, давя гулом от работающих дюз. «Дюз?» через секунду силуэт летательного аппарата полностью обозначился и начал удаляться от нас с огромной скоростью. никто и навестись на него не успел не те скорости а уже через секунду из закрывавшегося портала в небе вылетел еще одно инородное этому миру тело Что за только и успел крикнуть тимур, когда над нами пронеслось что-то совсем уж невиданное. Большое, рогатое, шипастое, красное и с крыльями. Вот и все, что я успел заметить за первую секунду. А потом силуэт отдалился и стали видны все подробности. И если проводить аналогии с нашим миром, то это был демон. Живой и настоящий, облаченное в сегментированную броню тело, рогатая башка и красные перепончатые крылья за спиной. Это то, что разглядел за вторую секунду. А потом события понеслись в скач. Черный самолет, буду называть его так, отдалился, а потом свечой взмыл вверх, и от него отделился бело-голубой сгусток энергии, который ударил в демона. Вернее, не в него самого, а во вспыхнувший, перед ним алым светом защитный контур. Пара резких взмахов крыльями, и демона отнесло от нас на километр, где к нему уже приближался самолет». Летательный аппарат, явно работающий на других принципах, чем наши самолеты, при сближении не прекращал стрелять по демону из своих орудий, только толку это приносило мало. Защитное поле красномордого урода сдерживало все, а потом и кожисто-крылый ответил. «Между рогами демона возник ярко-алый шар, из которого по самолету ударил бордовый луч, снеся ему одно крыло». Самолет загружило в воздухе, и он, дымя, стремительно направился к земле. Но прежде чем он вонзился в кучу серой массы, которые засыпали свалку, в демона попала матовая торпеда, выпущенная самолетом. Она пропала перед самым защитным полем демона, а затем материализовалась уже внутри него, после чего раздался взрыв. Объятая черным огнем, тело демона отбросило в нашу сторону, и оно по пологой дуге полетело на землю. «Быстро к нему!» — последовала команда от «ДД». Вскочив на заведенные квадроциклы, мы понеслись к уже упавшей на землю твари. «Мы ведь демона атакуем?» — раздался в наушниках голос Тимура. «А что, есть варианты?» — зло прорычал ДД. Отвечать ему никто не посмел. «Да и если подумать, то какие у нас варианты? Если выбирать между чем-то технологическим и демоническим, то врагом автоматически становится демон». Так уж устроены наши представления о строении Вселенной. Демоны плохие, да и он, к тому же, нападал. А это еще один аргумент, не в его пользу. Со стороны свалки задымило, самолету явно пришел конец. А вот упавший демон начал подавать признаки жизни. Черный огонь уже погас, и семиметровое тело начало шевелиться. Не доехав до него метров сто, мы резко остановились и ссыпались с квадров, как горох. Еще пять секунд на взведение гранатометов и пять гранат устремились во вставшего уже на колени демона. Две из них вонзились в рогатую голову, а остальные пришлись по плечам монстра. Кумулятивные струи подчистую сшибли один из рогов и больше урона мы не нанесли. Видимого, по крайней мере. Гигант тяжело встал и оглядел нас мутным взором. Досталось от торпеды ему неплохо. Броня покорежена, крылья остатки лохмотьев, что болтаются сзади, а из многочисленных ран течет кровь. Или не кровь. Жидкость, что текла из ран, больше походила на лаву, как своим цветом, так и свойствами, потому как места, куда она попадала, плавились так, как будто на них воздействовала высокая температура. Вся группа принялась в спешке перезаряжать гранатометы, я же мысленным усилием давил на кнопку активации умения. И все без толку. У меня не получалось активировать умение. Почему вопрос не стоял? Слишком большая дистанция до цели». Оставшийся рог на голове демона заискрился, но создать смертоносный луч у твари не получилось. Видимо, все же надо иметь комплект рогов для симметрии. Лицо гиганда перекосилось, и он тяжело шагнул в нашу сторону, поведя при этом своей рукой перед собой. И в его ладони образовался просто чудовищных размеров меч, пылающий адским светом. Новая порция гранат, и теперь уже все били в одну точку, в левое колено монстра. И эта атака оказалась более успешной. Нет, ноги монстр не лишился. Все, что смогли сделать четыре кумулятивные струи, это лишь прожечь броню монстра и что-то повредить внутри. После попадания тот припал на колено и взревел. На все это я смотрел, отчаянно приближаясь к монстру. Иного выхода не видел. Надо подойти на дистанцию поражения. «Ложись!» Наушник чуть не разорвал от крика ДД. Совершенно не думая бросился на землю и прини к вжимаясь в нее со всей силы. Над головой что-то грохнуло, и по телу прокатился жар, припекая к телу одежду. Взвыл, не в силах терпеть, и перевернулся, чтобы сбить пламя. Только вот никакого пламени не было. Демон задействовал что-то из своего арсенала и сжахнул по округе чем-то очень жарким, но одноразовым». Перевернулся, и снова сквозь вспышки боли попытался активировать умение. И снова бесполезно. Над головой пролетели гранаты, раздался взрыв, и я, наконец, поднялся. «Не на ноги, всего лишь на четвереньки». Так и побрел к демону яростно матерясь сквозь стиснутые зубы. Удар, нанесенный группой ДД, вышел просто на загляденье. Не знаю, как они умудрились, но выжгли глаз адовой твари. Демон в данный момент орал на всю округу, и я клянусь, в его речи было что-то членораздельное, только вот не на нашем великом и могучем, а на своем, демоническом. Что-то гортанное с кучей шипящих звуков и с изобилием гласных букв». С трудом поднялся на ноги и посеменил к демону матеря Алексиса, демона и систему. Краем глаза заметил что-то неестественное и непонятное — вспышки фиолетового света со стороны разбившегося самолета. «Кто-то выжил? Да насрать! Вперед и только вперед!» Утиными движениями преодолел десяток метров. За это время наши воины еще раз выпустили четверку гранат по демону, ударив ему в спину. «Почему туда?» А этот уродец развернулся в сторону фиолетовых вспышек, видимо, посчитав, что угроза с той стороны выше. Вполне возможно, он и прав. Особенно сильно сверкнуло фиолетовым светом, и я увидел, как спина демона в районе чуть выше седалища вспучилась, выпуская из себя осколки костей и поток крови. Именно в это место я и ударил ожившим умением. Черная точка образовалась внутри раны демона, расширилась, а после сжалась, забирая с собой треть его тела. Монстр... Из иных пластов бытия как стоял, так и упал спиной к нам. Победа! Перед глазами на секунду пробежала простыня логов, которую смел в сторону. Вымученно улыбаясь, опустился на колени и протянул руку к фляжке с водой. Фляжки не было. Унесло куда-то во время боя. Жаль. Ну и ладно. Мне и так вполне нормально. С этими мыслями опустился с колен и улегся на живот, пытаясь успокоить ноющую боль в районе затылка, шеи, спины, Ягодец и ног. Шумный топот ног, сиплое дыхание и мат. Наши прибыли. В меня тут же вонзилась игла, и по телу пробежала волна наслаждения. Хорошо-то как. Что, интересно, мне вкололи? Морфин или что-то позабористее? Вслед за уколами с меня начали срезать одежду, но тут вышел прокол. Она во многих местах просто спеклась с кожей. Лучше ее не трогать. Отнести меня в лагерь, там медики разберутся что и как. Додумать мысль я не успел. «Стоять! Стоять на месте! Оружие на землю!» Вокруг меня одномоментно стало очень шумно. Бойцы орали, тыкая автоматами куда-то в сторону. Видимо, новый участник боя прибыл, тот, что с самолета. «Я могу помочь вашему соратнику!» До меня донесся женский голос с металлическими нотками. «Помоги!» — разрешил ДД. И снова меня чем-то укололи. И мне сразу стало легче. Перед глазами развеялась хмарь, немного прибавилась сил, да и дышать стало как-то свободнее. Снова перед глазами пробежал лог сообщений системы, который я снова проигнорировал. Попытался встать, меня подхватили и помогли. «Ох, ты ж ежики!» — только и выдал я, глядя на новое существо, стоящее напротив меня. Сначала я принял это за человека. Строение тела было полностью идентичным, но вот детали... Лицо девушки было разделено правильными золотистыми линиями, явно металлическими. Такие же линии присутствовали и на обнаженных руках девушки. А вот из обрубка левой руки торчали какие-то тонкие провода, и капала синяя жидкость. Это точно не человек. «Ты кто?» Недобро смотря на капающую жидкость, из ноги девушки поинтересовался ДД. «Синтет», — коротко отозвалась она. «И что ты такое?» Продолжил допрос подполковник. Ответить она не успела. Внезапно со стороны самолета раздался взрыв, и в небо с той стороны выстрелил пучок сине-белого света. Синтет на секунду прикрыла глаза. Ее веки задергались секунд на пять, затем она подняла веки и произнесла. Ядро шатла пошло в разнос. Через шесть минут последует неконтролируемый взрыв главного реактора. Необходимо немедленно покинуть зону поражения. Поправка — необходимо удалиться на максимально возможное в текущих обстоятельствах расстояние каков радиус взрыва я повернулся к синтету приблизительно два километра от эпицентра мгновенно отозвалась она надо уходить немедленно два километра за 6 минут не все из наших успеют пройти дичай надо спасать дд как всегда думал о людях Я его прекрасно понимал. Если мы прямо сейчас ломанемся в стороны от будущего взрыва, то точно спасемся. А вот остальные — это большой вопрос. Да и не будет такого. Никто из нас никого не бросит, и мы до самого конца будем вместе. Так что все мои мысли, желания и хотелки — в жопу вот этого самого демона. Если ничего не делать, то погибнут все. Все те, кого мы спасали. Никто никуда не уходит. Метров на сто в сторону на всякий пожарный отойдите. Пошли. Это я уже скомандовал Синтету и направился в сторону подбитого корабля. Приказ Синтету отдал неосознанно, по какому-то внутреннему наитию, но она послушалась и запрыгала со мной рядом. «Что задумал?» — крикнул мне вслед ДД. «Я должен сделать свой выбор. Здесь и сейчас. Таков мой путь, который нарисовал мне Алексис». «Удачи!» — тяжело выдавил из себя Дамир, и они отступили. Вот и пришла пора активировать еще один подарок от Куратора. Кончаются подарки-то. Совсем немного их осталось. Если не считать того, что я сейчас задействую, остался всего один. Последний. Навык, который я собирался применить, был одноразовый и назывался «поглощение». При его активации я стану способен поглотить, а затем и ассимилировать любую сущность, явление или что-то иное. И сейчас я собирался поглотить реактор этого шаттла. Куда это меня приведет, я примерно представлял... Но сомнения все же были. Да и страшно немного было, хотя именно этот страх я от себя гнал. Мне смерти бояться теперь не резонно. Мне ее полюбить надо. С каждой секундой я чувствовал себя лучше и лучше. Надо бы узнать, есть ли еще такой препарат у Синтета. Конечно, если все выгорит, и мы все останемся в живых. Чем ближе мы подходили к шаттлу, тем больше обломков встречали на своем пути. Корабль просто разорвало на кусочки от столкновения с землей но все же его центральная часть сохранилась. «Твою мать! Это что, человек?» Неожиданно на одном из барханов серого пепла я увидел фрагмент тела. Голову, часть плеча и руки. Находка не радовала совершенно. «Биологический вид моих создателей схож с вами. Это второй пилот, Леэт Васкис, Отр Кир». Быстро отошел от шока увиденного и поймал себе на мысли, что думаю... «На обратном пути надо бы с этой части трупа шлем-то снять. Ему он явно уже не понадобится. А мне вот очень даже может пригодиться». Хомяк проснулся. «Это здесь». Синтетическая девушка ткнула на особо крупный кусок шаттла, в котором непрерывно сверкали энергоразряды. «Здесь так здесь». Активировал навык, и мгновенно пришло сообщение от системы о возможности ассимиляции ядра корабля и синтета, стоящего рядом. Реактор поглотить почему-то не предложили. Выбрал ядро с длинным кодовым номером, нажал кнопку подтверждения. От искрящего фиолетовым светом образования, больше похожего на гудящий улей, в мою сторону ударил луч света. Грудь сдавила, как в тисках, я снова упал на колени, а затем и просто повалился на землю. Сились вдохнуть хоть крупицу воздуха, дергался, как в припадке, четко осознавая, что умираю. Вспышка света... Я смог вдохнуть, но полностью утратил зрение и слух. Тело завибрировало изнутри, и казалось, что меня сейчас просто разорвет на части. Что-то сделать не пытался. Просто ждал, что вот-вот, очень скоро все закончится. Но хрена с два, ничего не завершалось. Я давно потерял счет времени и просто пытался терпеть. Орал бы от боли, но не знал, как это сделать. Мне казалось, что от меня остался только мозг, принимающий сигналы боли от рецепторов, которых уже нет». Закончилось все одномоментно и как-то вдруг вот была невыносимая боль, а вот ее уже нет, и я смотрю на хмурое небо. Нет, не на небо, а на строчки, плывущие перед глазами. Поздравляем! Выбран путь, текущий путь нано.